Эпилог. Дорогая Джи Юн. Дорогие Джи Юн, которым знакома описанная в этом рассказе ситуация, разбросанные по всему миру. Для тех, кто переживает те же проблемы, кому столько же лет. Я в последний раз беру в руку ручку. Я надеюсь, что, прослушав эту книгу, вы поймете, что тоже способны изменить свою жизнь к лучшему — и начать инвестировать, и не оставите ее пылиться на полке. И чтобы помочь вам в этом, я оставлю ниже пять советов, которые нужно всегда помнить и, не колебаясь, воплощать их в реальность. Номер один. Очень важно следить за здоровьем. Глава четвёртая. Золотая недвижимость. Работая, присматривая за домом и выращивая детей, мы тратим очень много энергии. И если в такой ситуации вам трудно ментально и вы страдаете от стресса, возможно, это связано с вашим физическим состоянием. Разум не формирует наше тело, но здоровое тело помогает нам правильно мыслить. И чтобы сохранять здоровое состояние, очень важно регулярно, заниматься физической нагрузкой и правильно питаться. Таким образом, вы сформируете крепкий сосуд для крепкого духа. Хотя бы три раза в неделю выходите на легкую пробежку на полчаса. Заставлять себя трудно, но физические упражнения очень вам помогут. Номер два. Не сравнивайте себя с богатыми друзьями. Используйте их как стимул. Глава 5 Мои богатые одногруппники. Возможно, ваши друзья, с которыми вы вместе ходили в школу и с кем вы постоянно себя сравнивали, со временем окажутся на уровень выше вас в финансовом плане. Вы будете смотреть на их фотографии в социальных сетях и завидовать, а от себя вам будет становиться противно. Но вы должны верить в свои сильные стороны, а к друзьям относиться хорошо и даже учиться на их успехах. Зависть приводит к напряжению, а мотивация, наоборот, будет подталкивать вас к действиям. Номер три. Советуйтесь с семьей. Глава 6: Принцип жонглирования в инвестициях. Начало инвестирования. Семья — это самые ценные люди в вашей жизни. Если вы выходите замуж по любви, веря в партнера, у вас родятся дорогие вам дети. Но самое главное — с семьей нужно советоваться. Обсуждайте, какими вы видите вас через 20 лет и что для этого нужно сделать. Тогда все члены вашей семьи будут благодарны за настоящее и станут стараться ради будущего. Если у кого-то появляются проблемы, нужно ими делиться и вместе находить способы решения. И для таких разговоров полезно ходить куда-то вместе, ведь при смене места меняются и мысли. Важно понимать, что семья — это экономическое объединение, поэтому важные решения нужно принимать сообща, только так вы сможете сохранить любовь и доверие друг к другу. Номер четыре. Найдите свое личное пространство. Глава 7. Женская библиотека. Иногда от вечно повторяющейся повседневной жизни нужно ненадолго отвлечься. И для таких моментов очень полезно иметь свое личное пространство, чтобы быстрее вернуть силы. С таким местом душа обретает покой, а вы — жизненную энергию. Кроме этого, наедине с собой вы сможете подготовиться к ожидающим вас новым проблемам. Даже если вы живете в маленькой квартирке, попробуйте выделить для себя крошечный уголок, который сможете обустроить для себя. Номер пять. На вершину поднимаются по ступенькам. Глава 8: Белое Рождество. Добиться крупного успеха сразу очень трудно. В инвестировании так. Чем больше вы одерживаете каких-то мелких побед, тем больше вы будете разбираться в теме. Вместо того, чтобы сразу пытаться сорвать джекпот и вкладываться в активы с высокими рисками, лучше потихоньку инвестировать во что-то стабильное, хоть и с низкой прибылью. Метод жонглирования, который описывался в книге, как раз рассчитан на то, что вы будете постепенно подниматься по ступенькам, которые в конечном счете приведут вас к счастью. Настоящие вы – это результат ваших прошлых мыслей и действий. Вы оказались здесь благодаря упорной учебе и самоотверженной работе, и вы здоровы благодаря тому, что старательно занимались спортом. Будущее работает по тем же принципам. Каким вы станете человеком? Что бы будущие вы сказали себе сейчас? Как вам нужно проживать свои дни? Все, что вы делаете сейчас, формирует вас в будущем. Я мечтаю стать богатой бабушкой. И чтобы достигнуть этого в дальнейшем, сегодняшний день я провела с пользой. У меня было много дел. Нужно ведь еще успевать учить экономику и заниматься инвестициями. И вот так, каждый день по часу, я посвящаю своей мечте. Если вдруг вы никогда не задумывались о том, Кем вы хотите стать в будущем? Сейчас же возьмите в свои руки карандаш и бумажку и попробуйте представить себя через несколько лет. Кем же я стану? И что мне для этого нужно делать сейчас? С уважением, Джиюн.